Айвор, 17 апреля, 9 часов утра. Погода так и не улучшилась, накрапывал мелкий дождь. И как это часто бывает в Прибалтике, резко похолодало. Аста дежурила рядом с Робертом. Док нас предупредил, что первые сутки после операции самые опасные, и обещал навестить пациента ближе к обеду. Я, накинув куртку, заглянул к Николаю, чтобы обсудить поездку в город. Если честно, не понравился мне наш разговор, скорее его тональность. Такое чувство, что после ранения Роберта Николай не только хозяйственными работами пытается руководить, но и указывает, что мне делать, помимо моих прямых обязанностей. Единое началие, как система управления, даже не обсуждалось. Каждый из нас брал на себя руководство в той области, где был профессиональнее других. Я никогда не лез в оружейные дела Робби, и фортификацию Николая. Они не лезли в мою систему распределения ресурсов. Однако сегодня у меня появилось чувство, что мой визави наглеет и прет, как танк, проталкивая какие-то свои идеи, причем явно тянет одеяло на себя. Ну-ну, по-моему, он слегка ошибается, принимая мое спокойствие за готовность слушать его приказы, облаченные в форму пожеланий. Сам он ехать отказался, сославшись на неотложные дела здесь, на базе. Пришлось немного надавить и забрать у него зятя, Юрия, вместе с их машиной. И плевать мне с высокой горки на его бурчание. Не пешком же мне идти. Перед поездкой зашел к Альгису, который за дождя устроился в мастерской. И пытался починить какой-то древний домкрат. «В город собираешься?» Он поднял голову от работы. «Да, надо бы машину поискать взамен убитого Рено. Что посоветуешь искать?» «Искать? Ну смотри». Альгис вытер руки ветышью, огладил пышные рыжие усы и начал загибать пальцы. Кстати, на немецкий манер он не загибал, а отгибал пальцы. «Дизелек вам нужен, это раз. Знаю, ты их не жалуешь, да и Робби не любит. Но они больше подойдут. Нужен какой-нибудь джип. Лучше всего до 95 -го года, чтобы ненужной электроники поменьше. Я тебе вот что скажу. Ищи японца. У них движки вечные, это два». Конечно, лучше бы русский УАЗик. Его в любом поле починить можно куском проволоки, кувалдой и чьей-то матерью. но ну, где его достанешь в Литве-то? И еще, если будет время, присмотри железные бочки. В дорогу запас солярки сделать, это три. Ты от Роби эту привычку подхватил, раз, два, три. Любит он под этот счет в конторе дизайнеров строить. Японца, говоришь? Альгис, а может вместе махнем? Николай не едет. «Занят, — говорит. — Придется с нашим тихоней ехать. А я его в деле не видел. Стремно слегка. — Это с Юркой, что ли? — С ним. — Да, — кивнул Альгис. — Темный паренек. Все тишком-тишком. Но где-то у нас очень разговорчивых видел. Не на югах живем. Это там народ горячий. У них климат подходящий. — Съездьте с Юрой. Погода плохая. Дождь, видно, до вечера зарядил. Значит, зомби много не будет». В автомобильные салоны не лезьте. Пустое это занятие. Покатайтесь по дворам и улицам. Я здесь побуду. После этих грабителей страшновато мне Асту на базе одну оставлять. Да и Робби ранен. Как он? Еще никак. Док сказал, до вечера будет без сознания. Ну, раз сказал, значит знает, что говорит. Видишь, как бывает. Что именно бывает? Вспомни, как вы с Робби на Дока накинулись, когда он решил в Рамучей переехать. А он, видишь... Приезжает, лечит. Да и мы с Эдгаром вроде как в мире живем. Я к чему это все говорю? Альгис уселся на стол и задумчиво начал поглаживать усы. Нет в жизни только черного и белого. Жизнь она цветная. Брось, Альгис, я махнул рукой. Ты еще в политику полезь. Робби рассказывал, что ты любил про историю поговорить. Глупо все это. Почему? Он удивленно уставился на меня. Глупо историю знать. «Нет, глупо ее нынешними мерками мерить», — усаживаясь на ту бред, заявил я. «Ты вспомни конец восьмидесятых. Я тогда как раз из армии вернулся. Потом эта независимость, обернувшаяся катастрофой, вспомнил. К чему-то я говорю? К тому, что тогда много про историю языком трепали, тоже все черно-белые пятна искали, книжки писали, ругались, плевали в прошлое, и хором, и соло. Иначе как глупостью и это не назовешь». В прошлом действовали живые люди, со своими чувствами и настроениями, отвечающие реалиям той эпохи, А мы об этом забываем, оценивая сегодняшним умишкам рациональные и иррациональные поступки прошлого. «Ой, заговорил!» – он махнул рукой. «Как с трибуны! Притом разговор про Дока ты хитро в сторону увел. Видно, я прав!» Альгис усмехнулся. «Ладно, иди лучше в город собирайся. Робби за тебя оружие не выберет» так ты уж сам подумай, что возьмешь. «Ладно», – кивнул я. «И правда, не время сейчас разговоры разговаривать».